прикрикнул глеб Где ты познакомился с этой Асией? В клубе? Клуб называется August и Renoir. Там часто вечеринки всяческие бывают, концептуальные. Где она живёт? Генка пожал плечами. Выражение у него сделалось мечтательное. Где-то в Гатчине. Она её никогда не разрешала себя провожать.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 И если угадаю, она меня поцелует. Но я ни разу не угадал. "Слушай", сказал Глеб Кате и вытер пот со лба. "Ты права. Он не просто дурак, он клинический идиот. Куда любовь Иванна-то смотрела?" Катя молча и печально пожала плечами. "Хорошо", сказал Глеб злобно. "Поехали. Кать,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 Жёлтый приглушённый свет торшеров отражался в многочисленных зеркалах, дробился и удлинялся. И казалось, что в баре наступили уютные тёплые сумерки, а разгулявшаяся за окнами непогода пусть её. Здесь она не страшна. И весело и уютно было сидеть на плюшевом диванчике, радуясь теплу и приглушённому свету торшеров. Владик, предвкушая удовольствие, попросил виски. Огляделся и тут только заметил Хелен, скручившуюся на диване в самом углу. Ёлкин корень, себе под нос пробормотал Владик Щербатов. Уйти было невозможно. Вискита он уже попросил. Сделать вид, что её не заметил, тоже нельзя, он уже заметил. Пришлось покориться и подойти. Здравствуйте, Елена Николаевна. Это вы? А это я.